Глава четвертая. Четыре часа спустя, то есть в шесть часов вечера, нас все еще не отпустили. Конечно, я уже бывал за решеткой, но вместе с Вулфом никогда. Насколько мне известно, для него это был первый опыт подобного рода. На самом деле никаких решеток не было, по крайней мере, видимых. Мы находились в камере предварительного заключения, и она оказалась не так уж плоха, если не считать засаленных стульев. И запаха. Воняло там, как в больнице посреди болот Джерси. мне даже имелась отдельная уборная в угловом закутке. При нас неотлучно находился полицейский. Очевидно, его целью было не дать нам избежать электрического стула, покончив с собой прямо в этой камере. Когда я сказал ему, что мы готовы заплатить за вечернюю газету доллар, он открыл дверь, высунул голову в коридор и крикнул кому-то, что нужна газета. Но пост свой не покинул. Никакого риска. Вкоре после водворения нас под стражу, нам было предложено заказать еду. Я попросил два сэндвича с солониной и тостами из белого хлеба и кварту молока. Вуф отказался от предложения. А он с десяти утра не имел во рту ни крошки, только выпил кофе. Даже не знаю, решил ли он объявить голодовку или просто был слишком взбешен, чтобы есть. Когда принесли мои сэндвичи с солониной, то они оказались ржаным хлебом с ветчиной. Причем ветчина была так себе. Молоко меня устроило. Выяснилось, что в неволе Вульф не только не ест, но и не говорит. Он застелил старую деревянную скамью у стены своим пальто, уселся на него прямо в шляпе и так и сидел, закрыв глаза и сплетя пальцы рук на вершине необъятного живота. Глядя на Вульфа, а за время службы я повидал его в самых разных состояниях, Я догадывался, что вместо того, чтобы успокоиться, он злится все сильнее и сильнее. Свое молчание он нарушил лишь однажды, когда по прошествии двух часов приоткрыл глаза, сказал, что хотел бы узнать мое искреннее мнение по одному вопросу. Я ответил, что готов сообщить ему свое искреннее мнение обо всем на свете, благо у нас на это предостаточно времени. Предвижу, помыкнул он, что в будущем. Если ты и я продолжим совместную деятельность, то весьма вероятно. Этот эпизод будет часто упоминаться в том или ином контексте. Ты согласен? Согласен. Если только этот эпизод не окажется последним для нас с вами, вы допускаете, что у нас с вами все же есть будущее. Ха. Мы примем меры. Ответь мне вот на какой вопрос если бы тебя не соблазнила перспектива попробовать себя в операции с прослушиванием и познакомиться с технической стороной дела. Как ты думаешь, взял себе я за работу, предложенную тем человеком? Мне всего лишь хочется услышать твое мнение. Хм, только вы его не услышите. Я поднялся и посмотрел на него сверху вниз. Если я скажу нет, то все будущие упоминания будут чересчур однобокими. Если скажу «да», то это только подбросит дров в топку вашего негодования. Вы не сможете вытащить нас отсюда, пока внутри вас все кипит так, что вы не в состоянии думать. А потом вот что я сделаю. Поделю. Что поделишь? Вину. Мы разделим ее. Пятьдесят на пятьдесят. Мы поделим вину поровну. Нас обоих следует поколотить, но в меру ладно будущее покажет пробурчал он и закрыл глаза шесть часов я был погружен во второй раздел вечерней газеты где рассказывалось как починить нейлоновый бюсгалтер если тот каким то образом порвется все остальные статьи я уже изучил вдруг дверь настежь распахнулась наш охранник развернулся готовый отразить попытку вооруженного похищения заключенных но это был всего лишь другой коп который привел к нам посетителя. Посетитель, краснолицый малый в коричневом кашемировом пальто, огляделся, стоя на пороге, а потом шагнул к нам с протянутой рукой. «Мистер Вулф, я Стэнли Роджерс. Страшно извиняюсь за задержку. Вы уже, наверное, гадали, где это я застрял. Видите ли, Натт Паркер нашел меня только к трем часам, а потом судья был на заседании, мне пришлось подергать за ниточки. Не очень-то здесь гостеприимно, а? Это мистер Гудвин». «Рад. Очень рад познакомиться». Он хотел обменяться со мной рукопожатием, и я не возражал. Я попросил судью ограничить сумму залога пятью тысячами, но он уперся и ни о чем меньше двадцати тысяч и слышать не хотел. «Двадцать тысяч за каждого. Так или иначе, теперь вы свободные люди. Я не сомневаюсь, что ничего другого вы и не заслуживаете. Только вам нельзя покидать округ без разрешения суда. Я забронировал для вас номер в отеле «Латом». Но заказ легко отменить, если у вас другие планы». Роджерс принес с собой документы, где требовалась наша подпись. Он сказал, что Паркер, звоня из Нью-Йорка, велел ему сделать для нас все, что только возможно. И он, Роджерс, готов даже отменить свою встречу за обедом, если он будет нам нужен. Но Вулф сказал, что в данный момент нам нужно только одно — поскорее выбраться отсюда и поесть. Однако другое предложение Роджерса мы приняли. У выхода его ждал автомобиль, И после того, как мы сказали охраннику «Прощайте, чаевых не будет», зашли в канцелярию оформить бумаги и забрали личные вещи, изъятые при аресте, Роджерс вывел нас на улицу и довез до гаража, где мы оставили свой седан. Вулф снова занял место на заднем сидении. Я сел за руль и поехал в отель. Там я вытащил из багажника наши чемоданы и сдал машину швейцару. По поводу чемоданов... Я имел полное основание кое-что припомнить Вулфу. А я ведь вам говорил. Но решил, что он не в том состоянии. Предыдущим вечером он присущей ему манере заупрямился и отказался принимать в расчет вероятность того, что нам придется провести ночь вне дома. Вулф стоял на том, что багаж нам не понадобится. Но я, руководствуясь принципом, что человек предполагает и располагает кое-кто другой, при помощи фрица сам упаковал вещи Вулфа. Теперь... Когда коридорный вошел вслед за нами в номер 902 и положил оба чемодана на поставку для багажа, мне представилась чудесная возможность съязвить. Однако я благоразумно решил приберечь колкость на потом. Когда его пальто оказалось в шкафу по соседству с моим, Вулф снял пиджак, жилет, галстук, рубашку, прошел в ванную и вымыл лицо и руки. Выйдя оттуда, он натянул свой халат, желтый в тонкую черную полоску, достал шлепанцы, сел на стул, чтобы разуться, и сказал, чтобы я позвонил в обслуживание номеров и попросил прислать нам меню. Я напомнил Вулфу слова Роджерса о том, что в отеле Латом кормят терпимо, но не более того, и что лучший ресторан в городе находится всего в двух кварталах от нее. «Меня это не волнует», — заявил он. «У меня нет аппетита, и вкус я все равно не смогу почувствовать. Я ем, потому что это...» «Необходимо. Ты отлично знаешь, что я не могу работать на пустых желудок». И так он собирался работать. Не припомню более унылые трапезы. Обед оказался вполне съедобным. Устрицы, консоме, роздбиф, картофельное пюре, брокколи, салат, яблочный пирог с сыром, кофе. Мы съели все подчистую, но атмосфера была гнетущей. Хотя во время еды Вулф никогда не обсуждает дела, поговорить за столом он любит, о чем угодно, кроме работы. И обычно так и делает. На этот раз он не произнес ни слова, от начала обеда и до самого его конца. И я не делал попыток разговорить его. Допив вторую чашку кофе, он отодвинул свой стул от стола и буркнул в мою сторону. Который час? Двадцать минут девятого. Хорошо. Он втянул через рот воздух вдогонку за ростбифом и выдохнул через нос. Не знаю, понимаешь ли ты, в каком затруднении я оказался. Затруднения мы тоже поделим. Пятьдесят на пятьдесят. Только до определенной степени. Риски — да. Но у меня особая проблема. Нас будут держать здесь до тех пор, пока не будет раскрыто это убийство. Я могу ускорить наше освобождение, вычислив убийцу. Однако делать этого не хочу. Конечно, нельзя допускать, чтобы люди безнаказанно убивали других людей. Но к поимке именно этого убийцы я предпочел бы не прилагать руку, так как он убил ненавистного мне субъекта. «И что ж в таком случае делать?» «Это просто», — махнул я рукой. «Отсидите здесь. Этот номер не так уж плох. Вы сможете посещать сессии законодательного собрания штата и брать книги в местной библиотеке. А я получу кое-чему с Кольт, если она захочет. Но, коли дело затянется на месяцы, оно непременно затянется, если грум — это лучшее, что у них имеется. Ну, тогда можно будет снять здесь небольшую квартирку и послать за фрицем, заткнись. Да, сэр». А или другой вариант. Мы стали раскроем убийство без вас. Я-то не испытываю чрезмерной благодарности к той птичке, что сделала это, в отличие от вас. Если же вздор. Благодарность тут ни при чем. Я хотел еще раз увидеть его живым. Ладно. Выбирая между невыносимым и всего лишь неприятным, я остановлюсь на втором полагаю остальным тоже не позволили уехать из олбани если вы говорите о наших собратьях по клану то думаю они все здесь вряд ли их арестовали как случилось с нами но задержали уж точно грум не настолько верит в нашу вину чтобы отпустить других свидетелей и в любом случае они нужны хайту для собеседований я должен встретиться с ними кивнул Вулф. возможно кто то из них Также остановился в этом отеле. Найди их и собери здесь. Сейчас? Да. У вас появились какие-то соображения? Нет. Мне никак не собраться с мыслями. Я постараюсь сосредоточиться к тому времени, когда ты приведешь наших коллег. Такое случалось и раньше, много раз. Вулф знал, что мне оставалось либо возмутиться тем, что он откусывает больше, чем я могу проживать, либо воспринять его распоряжение как комплимент, мол, когда ему нужно чудо, то достаточно лишь щелкнуть пальцами, и я в миг совершу его. А еще Булл знал, что я выберу. Ладно, сказал я, тогда пожалуйста вызовите горничную, пусть заберет грязную посуду, и заодно позвоните Фрицу, чтобы он не начал волноваться. А мне надо подумать. С этими словами я отошел к окну, раздвинул портьеры, поднял жалюзи и стал смотреть вниз на вечернюю улицу. Я не в первый раз получал задание собрать в одном месте компанию. Но никогда еще эта компания не состояла из частных сыщиков. А этой породе людей потребуется особое приглашение. У меня стали возникать блестящие идеи. Сказать им, якобы Вульф считает, что им будет интересно услышать, о чем расспрашивал его Хайетт в ходе собеседования. Сказать им, якобы Вульф придумал, как освободить нас всех от подписки о невыезде, и хочет посоветоваться с ними на эту тему. Сказать им, якобы у Вулфа появилась информация об убитом человеке, который он не пожелал открыть полиции, но который готов поделиться с ними. Сказать им, якобы Вулф счел необходимым уточнить время прибытия каждого из нас в комнату 42 и хочет для этого собрать их, и так далее, не менее дюжины ловких ходов. Я поиграл ими в уме. Моя задача состояла лишь в том, чтобы выбрать тот ход, который сработает со всеми нужными нам детективами. Но тут я припомнил, как Вулф однажды сказал мне. «Если нужно выбрать одну из нескольких идей, выбери самую простую». Я опустил с жалюзи и развернулся. Вулф только что закончил говорить с фрицем и опускался в кресло с подлокотниками, которое было почти достаточной ширины. Я спросил его. «Вы ведь хотите видеть их?» — Всех разом? — Он сказал, что да. — А как скоро? — О, минут через двадцать, через полчаса. Я подошел и сел на край одной из кроватей, взял телефонную трубку и сказал, принявший звонок девушке, что, по моим сведениям, в латами остановился мистер Харланд Айт. Не соединит ли она меня с ним, пожалуйста? Через пару мгновений его бас, более хриплый, чем я помнил, сказал мне в ухо. «Ло! Мистер Харлен Тайт, Слушаю. Это Арчи Гудвин. Я звоню от имени мистера Вулфа. Мы остановились в номере 902. Он очень хотел бы проконсультироваться с вами кое о чем, но не по телефону. Сейчас он отдыхает. Не окажете ли такую любезность зайти в 902 второй номер, скажем, через полчасика? Мистер Вулф будет вам крайне признателен. Примерно в 9. Мы очень надеемся. После недолгого молчания он спросил «Не скажете, о чем речь?» «Лучше не говорить об этом по телефону». Молчание на этот раз было чуть дольше. «Ладно, приду. Чем проще, тем лучше, это точно. Еще я понял, что и к сыщикам есть подход. Стоит сказать любому из них, что хочешь поговорить с ним о чем-то таком, что нельзя доверить телефону, и он море переплывет, лишь бы узнать, о чем речь». Правда, не со всеми было так же легко, как с Сайдом. Стив Амсель не был зарегистрирован в Латами, но я отыскал его в другом отеле и уговорил приехать. Джейкер остановился в том же отеле, что и мы с Вулфом, однако дважды его линия была занята и я оставил его напоследок. Долбон и Рассали Кольт поселились на нашем этаже, в номере 917. Я страшно пожалел, что не знал этого раньше. Мог бы пообедать с ними, а не с манекеном. Долбонер поначалу не соглашалась, но когда я сказал, что все остальные придут, она ответила, чтобы и на нее рассчитывали. С третьей попытки дозвонившись до Кера и договорившись с ним, я повесил трубку и обернулся к Вулфу. Готово. Хотите, чтобы я позвал еще кого-нибудь? Грума, Хайта, секретаря штата, который час. Без девяти минут девять. Проклятие. Я должен одеться. Он поднялся стал стягивать халат. Не мог же он предстать перед дамами в нележе, тем более в номере отеля.